Ногти рук чистят ногтечисткой, не ножом. Волосы стригутся по возможности коротко. Их причесывают на пробор. Кудлатые прически не подобают солдату, смотри рисунок. Рисунок к письму не приложен, примечание автора. В случае необходимости солдат обязан бриться ежедневно. Солдат должен являться свежевыбритым. Для несения караульной службы, для осмотров, для рапорта начальнику и в особых случаях. После каждого мытья следует незамедлительно растираться полотенцем, тереть кожу до покраснения, ибо в противном случае солдату грозит простуда, а если воздух слишком холодный, то растрескивание кожи. Следует иметь отдельные полотенца для лица и для рук. Лени редко упоминает о своем брате. Очень уж плохо она его знала и никогда не могла сказать о нем ничего существенного. Она говорила только, что испытывала страх перед ним, такой он был образованный, а потом прямо поразилась, какой он милый, просто ужасно милый. За свидетельство на Вандорн. Сама Вандорн признает, что и она робела перед Генрихом, хотя он и с ней был ужасно милый. Он даже помогал ей носить из подвала уголь и картошку и не стеснялся мыть посуду и так далее. И все же... В нем было что-то такое, знаете ли, что-то такое... Да, вот именно, что-то такое благородное, что-то очень благородное. И при том он был даже похож на Лени. Это даже требует, собственно говоря, подробных комментариев, которые автор опускает. Благородный, настоящий немец, ужасно милый. Разве все это о чем-нибудь говорит? Ответ может быть только один — нет. Перед нами моментальный снимок, а не картина. И если бы не ночь с Маргарет в коморке на верхотуре во фленсбургском баре, не единственные достоверные цитаты, дерьмо и так далее, если бы не письма и не заключительный эпизод жизни, когда этому юноше минул всего лишь 21 год, он был казнен вместе со своим двоюродным братом, казнен за дезертирство, за измену родине, связь с датчанами, и попытку продажи армейского имущества, боевых средств, противотанкового орудия. Если бы не это, нам не осталось бы ничего, кроме воспоминаний его учителей, двух попыхивающих трубками старичков и извитов желтой пергаментной кожи. Не осталось бы ничего, кроме цветка, цветка, который все еще цветет в сердце Маргарет, да еще этого ужасного скорбного года. 1940-й, 41-й. Итак, давайте считать слова Маргарет основным свидетельским показанием. Магнитофонная лента. Я ему говорила, чтобы он бежал, бежал со мной. Мы бы как-нибудь перебились. Я готова была на все, даже пойти на панель. Но он не захотел оставить своего двоюродного брата. Тот бы без него пропал, да и куда бы мы могли бежать? А как там было отвратительно, настоящий бардак, эти кошмарные красные фонарики, плюш и какая-то розовая дребедень, еще похабные фотографии и прочее. Да, это все-таки было противно. И он не плакал. И как это все случилось? Ах, это по-прежнему цветет во мне, цветет. И если бы ему даже стукнуло семьдесят или восемьдесят, я бы и тогда его нежно любила а вместо этого они взвалили на него, черт знает что, целый Абентланд. Он и помер с этой гирей на шее, с Голгоф и с Акрополем, с капиталистским холмом. Безумный смех. Да еще с этим бамберским всадником в придачу. Выходит, этот замечательный юноша жил ради сущей чепухи. Когда Лени спрашивают о ее брате, особенно заметив фотографию Генриха на стене, она обычно становится подчеркнуто сдержанной эдакой важной дамой, а потом произносит странную фразу. Вот уже тридцать лет, как он покоится в земле Дании. Разумеется, мы сохранили тайну Маргарет, никто о ней так и не узнал. Ни иезуиты, ни Лени, ни Вандорн. Однако автор считает, что на Маргарет надо воздействовать. Пусть откроет свою тайну Лени. Для Лени будет утешением знать, что ее брат незадолго до смерти провел ночь с восемнадцатилетней Маргарет. Лени, наверное, улыбнется, а улыбка ей отнюдь не помешает.